Мой Голицынский друг Первое. Писательский дом творчества в Голицыне открылся еще в 1932 году. Литфонд тогда прибрал к рукам бывшую дачу известного театрального антрепренера Федора Корша, что умер в начале 20-х. Это был каменный двухэтажный дом, вполне комфортабельный и даже роскошный для одной семьи, но тесной для дюжины постояльцев. Там крошечные комнатки и нет никаких общих помещений, где можно сидеть. Керосиновые лампы, холодная уборная, отвратительный и скудный беспорядочный стол, жаловал Сосьб Мандельштам брату в апреле 1933-го. Но в тот страшный год бедствовали ни в одном Голицыны. Мариэта Шагинян утверждала, будто даже в Ленинграде начался сыпняк, голодной идти, как в 1920-м. Я была в доме учёных в детском селе, но просто не доедали там. Учёные с мировым именем питались только пшённой кашей. К 1940 году питание в домах творчества заметно улучшилось. По крайней мере, на еду не морницы и таева не жаловались. Когда в апреле 1940-го им придётся делить один обед на двоих, Мор будет вполне наедаться даже половиной порции, но здание не стало ни больше, ни комфортабельней. Так что Цветаеву и Муру, снимавшим комнату в соседней избушке, было, в общем-то, не хуже, чем остальным. Советские писатели, даже преуспевающие, спали на узких железных кроватях с металлической сеткой, что стояли в маленьких, тесных номерах. Если Мур не болел, или ему становилось лучше и температура спадала, он шел в школу, а после школы отправлялся завтракать. На самом деле это был не завтрак, а обед, но у Мура были французские понятия о еде, и русский обед соответствовал у него французскому дежене. Его сопровождала Цветаева, стройная женщина, вся в серебряных украшениях, как будто ниоткуда возникала в дверях. В нескольких шагах за нею шел, просто шел, большой, красивый мальчик. За круглым обеденным столом одновременно собиралось человек восемь-десять. Этот порядок был заведен бессменным директором Голицынского дома Серафимой Фонской. Протеерей Михайлардов называет ее замечательной и добрейшей женщиной, а феолог Анна Сакянц, послушным и твердым орудием в руках начальства, подавлявшим в себе элементарные чувства порядочного человека. Анна Сакианц пишет, что Серафима Фонская не дала Цветаевой ни керосиновой лампы, ни дров, а когда у Цветаевой не хватило денег платить за еду, Фонская без колебаний синяла их с Георгием с довольствием. Места за столом были закреплены за постояльцами, поэтому соседа обычно не приходилось выбирать. Рядом с Мариной Ивановной должен был сидеть ее старый знакомый, драматурко-театральный критик Владимир Волькенштейн, бывший муж Софии Парнок. Но он то ли испугался соседства с белой эмигранткой, то ли не хотел видеть рядом человека из прошлого, на приветствие Цветаевой не ответил и даже попросил пересадить его подальше от нее. Но другие не чурались Марину Ивановну и её сына. Цветаевские стихи 20-30-х в СССР узнали мало, но помнили стихи, революционные. К тому же Цветаева приехала из Парижа, а само слово париж сводило и сводит с ума людей там не побывавших. Кажется, даже одозные советские критики, бывшие раповцевцы, лефовцы, конструктивисты Охотно общались с ней и с Муром. Ермилов, Зелинский, Перцов и Серебрянский все весёлые, культурные и симпатичные люди, писал он. Что не критик, то целый змей Горыныч, дракон огнедышащий. Ермилоу чуть-чуть не хватило, чтобы его имя стало нарицательным. В литературной газете он травил Андрея Платонова Советским людям противен и враждебен, уродливый, нечистый мирок А. Платонова. Громил в правде Николая Заболоцкого за клевету на колхозное движение и проповедь кулацкой идеологии. Однако Муру нравились постояльцы Дома творчества, с ними было интересно. Все-таки Муру 1 февраля 1940-го исполнилось только 15, и при всей его одаренности При фантастических для его возраста эрудиции и эрудиции уме, он был слишком неопытен. Несмотря на аресты сестры и отца, он верил в лучшее будущее. Мурни сомневался, что он создан для радости, что его ждёт долгая и интересная жизнь. Надо находить удовольствие каждый день, видеть приятное и наслаждаться тем, что имеешь. Из дневника Георгия Фрона, 18 марта. в 1940 году. Приятно опять окунуться в глупую и весёлую школьную жизнь. И я люблю пикантность того, что после школы, ну я попадаю в дом отдыха. Завтрак в совершенно противоположную духу нашего класса обстановку и атмосферу, и разговоры, и люди другие. Это действительно очень пикантное положение. Я люблю атмосферу дома. отдыха. Второе. Особенно дружил Морс с Карнелиумом Луцанчем Зелинским. Критик приносит Муру книги и любимый журнал Георгия Международную литературу. Это был тот самый Зелинский, проклятый, наверное, всеми цветами, ведами и историками литературы и преданными читателями Цветаевой.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 и потому ей приходится, утоляя, видимо, стихотворческую потребность, громоздить сложные зашифрованные стихотворные конструкции, внутри которых пустота, бессодержательность. До этой рецензии у Цветаевой была надежда на публикацию своих стихов в Советском Союзе. Напечатал же советский писатель в 1940-м Ахматовский сборник из шести книг, А за 3 года до этого вышла вторая книга Заболодского. Да, изуроддованная цензурой, но всё-таки вышла. А вот Избранные Цветаевой опубликуют лишь в 1961, через 20 лет после её гибели. Внутренние рецензии Зелинского стали известны в литературном мире, ведь сам автор охотно читал её своим студентам в Высшем лигде, где Зелинский преподавал. Он получил репутацию расстлённого и продажного литературоведа. Отчество Люцанч переделали в Люциферч. Зелинскому было немного за 40. В 20-е годы он вместе с Ильёй Сельвинским был организатором и теоретиком литературного центра конструктивистов, в который входили Эдуард Богрицкий, Евгений Габрелович, Александр Квитковский. Позднее Зелинский, конечно же, отречётся от своего влечения левому уклонам в литературе, но с тем же Сильвинским и с Борисом Агаповым будет дружить он много позднее. Сохранился дневник Зелинского, замечательный документ, который сам Карнели Люцанч называл повестью о родстве проходящих мимо, оставляющих след на бумаге. Это своеобразный портрет Диана Грэя, стареющего вместо оригинала. Вот 2 января 1933 года Зелинский записывает разговор с Петром Замойским, Зивалкиным, бывшим председателем Всероссийского общества крестьянских писателей. Что же это делается? Сейчас два моих брата, они теперь работают в Москве ломовыми извозчиками, бежали из колхоза. Скопили в Москве по полтора с рублей. Приехали к себе в деревню, думали детишкам что-нибудь сделают, помогут, ведь голые, босые все сидят. Дома хоть шаром покати, ни овцы, ни кошки. Я ведь сам этот колхоз организовывал. Мне теперь стыдно и домой показываться. По всех наших активистов хозяйство по разорены, дети помирали, и ведь ни один этот год уже третий год, и всё год от года хуже. В прошлом году уже взяли из колхозов всё подметёлк, просто стон пошёл. А 3 месяца спустя в редакции журнала Зелинский примет участие в травле Павла Васильева. Откуда явился Васильев? Почему на 16-м году пролетарской революции, после ликвидации кулачества как класса, появляется такой поэт? Значит, не вся ещё молодёжь наша Значит, пережитки капитализма ещё сильны. Морно называл Зелинского мой галицинский друг, отзывался о нём как о человеке симпатичном и осторожном. Кстати, эти характеристики точны. Зелинский любил нравиться студентам, заигрывался с молодёжью, а рецензия на Цветаеву была средством той самой осторожности Карнелия Лицанча. Зелинский, очевидно, в самом деле жил в страхе. Его сестра Тамара сидела в лагере, ее мужа Танина расстреляли в 1937-м. В любой момент преуспевающий критик и преподаватель мог оказаться бесправным узником ГУЛАГа. Поразительно, но Мур будет поддерживать с ним хорошие отношения и дальше. В 1942-м они встретятся в Ташкенте, и Зелинский объяснит Муру будто инцидент с книгой М.И., был недоразумением. Мор его великодушен простит. В 1943 он будет слушать лекции Зелинского в Литературном институте. В 1944 вспомнит о нем в одном из фронтовых писем, попросит передать привет Корнелию Люцианчу. «За чтением советских газет» Вернувшись с обеда, мурчит ал свежую прессу. Дом творчества выписывал газеты, но другие постояльцы тоже хотели их почитать. Так что раньше 6 часов вечера до мура они не доходили. Поэтому Цветаева ходила на станцию, покупала сыну правду. Сама газет не читала, всегда их терпеть не могла. А Георгий ещё в Париже пристрастился к ним. Газетами всю жизнь брезговало. Амур из них пьёт, и я ничего не могу поделать, ибо наш дом завален газетами, и нельзя весь день рвать из рук. В Париже газеты читал Сергей Яключ. Во Франции было принято интересоваться текущей политикой. Политизированность французов удивляла консервативно настроенных русских путешественников ещё в XIX веке. Здесь всё политика, в каждом переулке и переулочке библиотека с журналами. Остановишься на улице чистить сапоги, тебе суют в руки журнал. В унжунке дают журнал о делах Испании больше всякой хлопот, нежели о своих собственных, писал Николай Васильевич Гоголь в январе 1837 года. Газет по-французски, журнал. Скорее всего, Гоголь имел в виду именно газеты, а не журналы. В конце 30-х годов 20-го века газета главный источник сведений о мире. Телевидение было новинкой, мало кому доступной, радио слушали все, но оно не могло заменить газет. Продавцы на улицах предвоенного Парижа торговали газетами, обходясь без магазинов и киосков. Значит, был немалый спрос. Мор писал, как по воскресным дням перед вокзалом Монпарнас Соревновались в крикливом орвенье продавцы газет крайних политических направлений, от коммунистической Le Moniteur до монархической антисемитской Action Française. При этом продавцы мирно уживались друг с другом, драки между ними бывали редкие. Из романа Андре Жида Фальшивого монетчика один из порщиков сидел на скамейке и читал Action Française, Маленьека Кабернар На мгновение задерживался у той или другой группки. Он делал это из вежливости. Ни что в этих спорах его не интересовало. Он склонился над плечом читавшего. Бернар не оборачиваясь услышал, как он говорил: "Зря ты читаешь газеты, от них только голова болит". Читавший резко ответил: "А ты зеленеешь от злости, как слышишь о Марасе?" Третий насмешливо спросил: "Тебе доставляют удовольствие статьи Мараса?" Я ответил: "Мне плевать на них, но я считаю, что Мораз прав. Шарль Мораз монархист и фанатичный католик, убеждённый антисемит и расист, но при этом яркий, интересный журналист, которого читали даже левые. Не соглашаться, но интересоваться и спорить это было так естественно и для Мура и для Мити, но не для их советских соверстников". Первым разочарованием Миттиса Замана в советской жизни стало отсутствие некоммунистических газет. Дело в том, что в Париже я был уже 2 или 3 года пожирателем газет, причём как правых, так и левых, и тратил на них большую часть моих карманных денег, вспоминал он. И вот уже на другой день по приезду в Москву Митти отправился на Пятницкую за свежей газетой. — Скажите, пожалуйста, какие у вас есть французские газеты? — спросил он продавца. Даже при скромном воображении легко представить себе, какое впечатление должен был произвести такой вопрос, заданный громко среди бела дня на Московской улице в октябре 37-го года. Впрочем, эффект не был таким уж разрушительным. Продавец посоветовал дойти до гостиницы «Балчук», Тогда она называлась «Новомосковская», но в мемуарах Сиземана названа «Балчугом». Это всего в нескольких минутах ходьбы по Пятницкой в сторону Москва-реки. В Новомосковской останавливались иностранцы, и был газетный киоск, где теоретически можно было найти зарубежные издания. Но и в гостиничном киоске французских газет не нашлось. Продавщица, довольно бойкая и еще не старая женщина, посоветовал ему идти отправиться в книжный магазин на Пушкинской площади. Как раз в тот момент к остановке подошёл автобус номер 6, который доставил его на Пушкинскую площадь. Мети легко нашёл отдел иностранной прессы и спросил, есть ли французские газеты. Есть, конечно, вот, пожалуйста, и протянула мне Люмонит, орган французской коммунистической партии. Я обрадовался поблагодарил и сказал, что мне хотелось бы купить и другие французские газеты. Баршня обратил на меня лучистый узор и с некоторым удивлением ответил: "А во Франции никаких других газет, кроме Люмонита, нет, гражданин". Пятнадцатилетний Митя был потрясён. Он хотел было рассказать молодой наивной москвичке, что лишь на днях покупал в Париже несколько газет от коммунистической Люмонита до правый кандидат который ценил за острые статьи и карикатуры, только вмешательство моего ангела-хранителя можно объяснить то, что я благоразумно воздержался от такой просветительской речи, заметил Дмитрий Сезомун, уже взрослый, даже не молодой, мемуарист. А юного Митю в 1937-38 ещё долго удивляло, почему московская молодёжь не обсуждает политические вопросы. Скажем, дискуссия о процессе над правотроцкистским блоком его русские сверстники предпочитали хоровое пение. Муру еще предстоит сделать эти открытия. Пока что его возмущали соседки, дочки хозяйки дома, где квартировали Цветаева и Мур. Все-таки странно. Пытался с ними говорить о международном положении ни черта. не знают. Абсолютно ничего не знают. Только позже он поймёт, что международная политика в СССР интересна не многим, а о политике внутренней лучше вообще помолчать. Вряд ли нормального человека могли привлечь бесконечные статьи по подготовке очередных выборов в Верховный совет без альтернативных с результатами известными заранее. о достижениях стахановцев, о соцобязательствах колхозников и битве за урожай. В СССР газеты выпускали и огромными тиражами. Их раскупали. В газету всегда нужно завернуть варёную курицу, пару-тройку варёных яиц, палку копчёной колбасы, пару кусков мыла. Можно сделать простой и удобный кулёк для семечек. легкую и удобную летнюю шляпу, а стоит десять копеек. Наконец, вплоть до брежневских времен, использовали газету и в качестве туалетной бумаги. При нехватке упаковочной бумаги и полном отсутствии бумаги туалетной спрос на газеты никогда не снижался. Газеты, конечно же, читали, узнавали новости международной жизни, расширяли свой кругозор. просматривали объявления, театральные рецензии, рецензии на книги, просветительские очерки о композиторах, поэтах, прозаиках, читали фелиетоны на актуальные темы о дефиците, о нерадивых директорах магазинов, из-за которых советский человек не может купить тетра или новый примус. Многие газеты печатали репортажи с международных, общесоюзных и республиканских шахматных турниров. Изучали партии, изображение шахматной доски с расставленными фигурами появлялось почти в каждом номере Вечерней Москвы. Рядом с доской перечень ходов, сделанных соперниками. Шрифт мелкий, бисерный, но читатели разбирали его, даже если приходилось воружиться очками или лупой. В популярности шахматы могли соперничать с футболом. Заметки о футбольных матчах тоже читали. Конечно. Наконец, на четвертой полосе, вплоть до 22 июня 1941-го, печатались объявления самого разнообразного содержания. Анонсы новых художественных фильмов и спектаклей в столичных театрах, объявления об аренде жилья, о купле-продаже самых разнообразных товаров, от пианино до простых ящиков из досок. Сообщали о приёме у населения стекла тары, в том числе такой экзотической, как бутылки из-под шампанского. Производство шампанского в СССР освоили в 1937, а в 1940-ом уже принимают бутылки по 60 копеек и даже пробки из-под шампанского по 15 копеек штука. На каникулы курортного сезона в предвоенном СССР он уже был, рекламировали санатории и сами курорты. В 1940-м и в первой половине 1941-го вечерняя Москва опубликует множество объявлений, рекламирует универмаги, гастрономы, новые продукты, которые были еще в диковинку советскому покупателю, скажем, томатный сок, соевый соус, консервированные крабы. Перед войной печатались даже сообщения о защите диссертаций. Советские люди имели возможность узнать имена новых кандидатов и докторов наук, темы их диссертаций и даже прийти к ним на защиту. Бросаются в глаза многочисленные объявления о работе. Судя по газетам, советским предприятиям и конторам хронически не хватало специалистов, квалифицированных и неквалифицированных рабочих. Требовались бухгалтеры, счетоводы, токари и фрезеровщики, машинистки и лаборанты, Слесари-ремеологи, грузчики, автомеханики, электромонтёры, не имеющие квалификации, приглашали на бесплатные курсы, которые готовили не только учеников квалифицированных рабочих, но и бухгалтеров, работников на счётных машинах и механиков счётно-вычислительных машин. Список востребованных профессий начинался инженерами-конструкторами и радиоинженерами. и заканчивался уборщицами, мастерами химчистки, гладильщицами и утюжильщиками. Была и такая профессия. Зазывал к себе рабочих в завод красная труба. Тресту мяса молмаш требовались инженеры, деталировщики и копировщики. Фабрика с загадочным названием «Гален Москва» набирала швей мотористок, учениц, работниц в цеха на легкую и чистую работу. подсобных рабочих. В общем, и в советской прессе было много интересного, ценного, важного для простого человека. А политика и то, что с натяжкой можно было бы назвать общественной жизнью, к чему это было интересно. Что там читать, тем более что обсуждать. Большой террор только-только миновал. Неосторожное слово могло погубить навсегда и карьеру человека, и саму жизнь. Какие там дискуссии? Надо было быть совсем уж бесстрашным или совершенно наивным человеком, чтобы обсуждать советскую внешнюю политику или процессы над врагами народа. Впрочем, не в одном лишь страхе дел. Народ в большинстве своём политикой не интересовался. потому что глупо интересоваться тем, что от тебя все равно не зависит. Весной 1940-го Мур и представить себе не мог, что такие настроения в Советском Союзе преобладают. Он ведь был в курсе событий международной жизни. В конце февраля, начале марта, Красная Армия, прорвав линию Маннергейма, наступала на Выборг. Это были последние... Решающие бои Зимней войны. Советские газеты очень мало писали о боях с белыми финнами и так называемым финляндским правительством. Правда печатала лаконичные в несколько строчек сводки от штаба Ленинградского военного округа. Иногда давала выжимки из иностранных газет. Германская печать об успехах Красной армии в Финляндии. Болгарская печать об успехах Красной армии в Финляндии. американская газета о поражении белофинов. По особым случаям ставили большой материал на первой странице. Как раз 4 марта напечатали ответ штаба Ленинградского военного округа на фантастические выдумки о банкротивших сафинских правителей, о ежедневных массированных бомбардировках гражданского населения Финляндии. 13 марта «Правда» опубликовала текст «Мирного договора между СССР и Финляндской республикой» на первой странице и огромную карту Финляндии с отрезанными от нее по договору с землями на второй. И несколько дней в советских городах от Ленинграда до Хабаровска, от Киева до Орджоникидзе собирались митинги, где славили победу мирной политики Советского Союза. Но большинство газетных полос занимались совсем другими материалами. Бесконечные рассказы о стахановцах, о подготовке колхозников к весеннему севу, о социалистическом соревновании в деревне, о юбилее мастера сталинского стиля работы товарищ Молтова наконец. Однако мур уже умел находить в потоке слов главное. Вчера, 13 марта сорокового года Заключен мир с Финляндией. Мне кажется, что это должно быть большим ударом для Англии и Франции. Будем ждать, что будет дальше в сложной международной политике. И в самом деле Англия и Франция собирались отправить в Финляндию экспедиционный корпус, но вовремя заключенный мир этому помешал. А за две тысячи километров от Москвы во французском Грассе Иван Бунин записывал Вчера страшная весть. Финны сдались, согласились на тяжкий позорный мир. Мора чрезвычайно интересовали события на фронтах Второй мировой. Впрочем, Иова СССР тогда называли иначе, война в Европе или даже вторая империалистическая война. О Германии писали скупо, без обязательной ещё год назад характеристики фашистская. Лишь ни раз не поминали о дёозного Гитлера, просто Германию и всё. Даже перепечатывали сводки командования германской армии. А противников Германии писали несколько иначе. Рассказывали, как английских трудящихся заставляют оплачивать войну, жалели несчастных австралийцев, что вынуждены нести бремя военных расходов. Среди трудящихся масс растёт движение против империалистической войны. Чуждо интересам народа и выгодной только отечественной и иноземной флотократии. Карикатуры на Гитлера и фашистов на время исчезли, а зато карикатур на англичан было сколько угодно. Англию советские художники изображали в виде льва с цилиндром на голове, немного смешно, во забавного, но агрессивного и хищного. Вот лев тянет за хобот индийского слона. Эта Британия хочет втравить в войну свою колонию Индию. Советский художник нарисовал и другую картинку. Слон хоботом скрутил льва и поднял высоко над землей. Подпись «Вот чем это может закончиться». У ног британского льва лежит птичка с бумажкой. Это голубь мира? Нет, голубя мира он давно съел. А это почтовый голубь, летевший из Америки». Секретарь исполкома комментирно товарищ Димитров на странице газеты Правда бичевал буржуазию, которая распространяет ложь о справедливом характере её войны, а с другой стороны душит всякое антивоенное выступление террористическими мерами. Это война антинародная, потому что это война для богачей, это война реакционная. Комсомольская правда рассказывала читателю об антивоенном движении молодёжи Англии. Вечерняя Москва восхваляла внешнеполитический курс Сталина и Молотова. Советский Союз, благодаря мудрой сталинской внешней политике, оказался вне войны. Мы соблюдаем нейтралитет в войне, затеянной англо-французским блоком в Европе. Много позднее мур будет с гордостью утверждать, что всегда был политически дальновидным. и прозорливым, и его никогда не обманывал общий тон советской печати, благоприятствовавший во всяком случае больше Германии, чем Англии и Америки. В школе Мур всегда был за англичан, американцев, ещё впрочем не воевавших, но активно помогавших Англии и Деголю. Но собственный дневник Георгия свидетельствует против него. Мур наблюдает за войной как зритель, за увлекательным матчем. Причем весной 1940-го он болеет за немцев. События в Норвегии здорово развиваются. Англичан бьют, и они эвакуируют свои войска. Так им и надо. Затеяли войну и не способны ее вести. Все из-за Чемберлена, этого старого дурака, записывает Мур 6 мая 1940-го года».